Глава третья «Давай его просто убьем», — предложила Кара. «Мне достаточно коснуться его в нужном месте Эйджелом, и у него остановится сердце. Это не больно». Сначала Кэлен всерьез задумалась, не принять ли это уже ставшее традиционным предложение. Но хотя ей и раньше приходилось убивать людей и приговаривать к смерти, Кэлен погасила этот порыв. Надо все хорошенько обдумать. Пока она поняла только, что план Джегана, вероятно, был именно таков, как говорит юноша, хотя никак не могла уяснить, что это могло ему дать. Но у наверняка были какие-то веские основания, чтобы отдать Марлину такой приказ. Император отнюдь не дурак. Он должен был понимать, что Марлина схватит. «Нет», — ответила наконец Кэллин. Мы еще слишком мало знаем. Может статься, что подобное решение окажется наихудшим из всех возможных. Прежде чем предпринимать какие бы то ни было дальнейшие шаги, нужно как следует все обдумать. Мы и так уже влезли в болото, не удосужившись посмотреть, что у нас под ногами. Услышав в очередной раз отказ, Кара только вздохнула. «Ну и что ты тогда намерена делать?» — Еще не знаю. Джеган должен был понимать, что Марлина схватит, и тем не менее послал его сюда. Почему? В этом следует разобраться. А до тех пор упрячем Марлина в надежное место, чтобы он не убежал и никому не причинил вреда. — Мать-исповедница, — подчеркнутый терпеливо произнесла Кара, он не может убежать. Я полностью управляю его магией. «Поверь мне, в этих делах у меня богатый опыт. Без моего согласия он ни на что не способен. Вот смотри». Кара распахнула дверь настежь. Солдаты сразу же схватились за оружие. В свете, льющемся из коридора, Кэлен впервые увидела, во что превратилась приемная. Угол книжного шкафа был залит кровью, ковер тоже пропитан ею, и алый ручеек вытекал из-под золотой конвы по краю. Лицо Марлина представляло собой кровавое месиво. Его бежевая куртка потемнела от пота и крови. — Ты! Дай-ка мне меч! — приказала Кара светловолосому солдату, и тот немедленно протянул ей оружие. — А теперь слушайте меня, вы все! «Сейчас я покажу матери-исповеднице, какова сила Мордсит. Если кто-нибудь посмеет мне помешать, то пожалеет об этом». «Как он?» — кивнула она на Марлина. Солдаты поглядели на него и закивали, выражая согласие. «Если он, — Кара указала мечом на Марлина, — сумеет добраться до двери и выйти, вы его пропустите». Это будет означать, что он свободен, — раздался недовольный ропот. — Не сметь спорить! Солдаты сразу умолкли. морт и без того очень опасны, а уж когда они захватывают чью -то магию, с ними вообще лучше не связываться. Ни у кого не было ни малейшего желания совать руку в котел черной магии, которую помешивал разъяренная Морцит. Кара подошла к Марлину, и протянула ему меч рукоятью вперед. «Бери!» Марлин заколебался, но, увидев, что Кара нетерпеливо нахмурилась, схватил оружие. Кара посмотрела на Кэлен. «Мы всегда оставляем нашим пленникам их оружие, чтобы не забывали, что даже с оружием они против нас бессильны». «Знаю», — тихо ответила Кэлен. «Мне Ричард рассказывал». Кара жестом велела Марлину встать. Тот снова замешкался, и она ткнула его сапогом в сломанное ребро. — Чего ждешь? Поднимайся! И встань вон там! Кара завернула край ковра и, указав на открывшийся пол, щелкнула пальцами. Марлин послушно подошел туда, шипя от боли при каждом шаге, и остановился. Кара пригнула ему голову. Плюнь. марлин закашлялся кровью и плюнул себе под ноги кара рывком поставила его прямо схватила за воротник и притянула к себе а теперь слушай внимательно она скрипнула зубами ты уже знаешь какую боль я могу тебе причинить если ты меня огорчишь или тебе напомнить нет госпожа кара отчаянно замотал головой марлин хороший мальчик Далее, когда я велю тебе что-то сделать, это значит, что я хочу, чтобы ты это сделал. Если ты ослушаешься, нарушишь мой приказ, не выполнишь мое пожелание, то твоя собственная магия скрутит твои кишки в жгут. И чем дольше ты будешь сопротивляться, тем сильнее будет боль. Я не позволю магии тебя убить, хотя ты сам будешь желать смерти. Ты будешь умолять о ней. Но я не дарую смерти своим воспитанникам». Лицо Марлина стало пепельно-серым. «А теперь встань на свой плевок!» Марлин послушно встал на кровавый сгусток. Кара схватила волшебника за подбородок и поднесла Эйджел к его лицу. «Я хочу, чтобы ты стоял вот здесь, на своем плевке». пока я не отменю этого приказа. Отныне и впредь ты и пальцем не тронешь ни меня, ни кого-то другого. Таково мое желание. Ты понял? Хорошо понял, чего я хочу. Марлин кивнул, насколько позволяла рука Муртси. Да, госпожа Кара, я никогда не причиню вам вреда, клянусь. Вы хотите, чтобы я стоял на плевке, пока вы не отмените приказа? Слезы снова брызнули у него из глаз. «Я не тронусь с места, клянусь! Пожалуйста, не надо меня мучить!» Кара оттолкнула его. «Ты мне противен! Мужчины, которые ломаются так быстро, как ты, мне омерзительны! Даже девчонки, бывало, держались дольше под моим эйджелом!» Пробормотала она и, кивком показав на солдат, продолжала. «Эти люди тебя не тронут!» и не станут тебя останавливать. Если ты, вопреки моей воле, сумеешь дойти до двери, то получишь свободу, и боли больше не будет». Она метнула грозный взгляд на солдат. «Все меня хорошо слышали. Если этот человек дойдет до двери, он свободен». Солдаты закивали. «Если сумеет убить меня, он тоже свободен». На сей раз солдаты не спешили с согласием, и Каре пришлось вновь прорычать приказ. Потом она обратила пылающий взор на Кэлен. «Тебя это тоже касается. Если Марлин меня убьет или сможет забраться до двери, он свободен». Хотя Кэлен и сомневалась в подобном исходе, все же согласиться с такими правилами игры она не могла. Марлин хотел убить Ричарда. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что тебе необходимо понять. Ты должна верить моим словам». «Продолжай», — выдавила Кэлен, ничем не подтвердив, впрочем, своего согласия с условиями.